что стоит за высокой энергией. Я часто замечаю, что если человек, метафорически выражаясь, бежит очень быстро, то он бежит не только к чему-то, к какой-то цели, но и от чего-то. Мы уже знаем, что у каждого из нас есть набор состояний. Высокоэнергетичный человек – не исключение. Наряду с желаемыми состояниями бодрости, легкости, сосредоточенности, у него всегда есть состояние нежелательное – которых он стремится избежать. Вот что говорят мои высокоэнергичные клиенты. «В детстве я была гадким утенком. Родители ко мне были равнодушны. Я чувствовала себя ненужной. Но в старших классах все изменилось. У меня появился круг общения, настоящие теплые отношения с подругами. У меня много друзей. Я люблю быть максимально связанной с другими. Мила, врач, 43 года». Здесь нежелательное состояние – ненужность и потерянность, а желательное – когда ты постоянно задействован, непрерывно переходишь от одного пациента к другому, а в свободное время встречаешься с друзьями. Высокая энергия позволяет никогда не чувствовать себя гадким утенком. Если мило снижает обороты, ей начинает казаться, что она никому не нужна. «Мама говорила, нельзя сидеть, надо двигаться». Когда я зачитывался, вырывала книжку из рук, не выносила безделия пустого времени. Она говорила, из-за нашего происхождения, чтобы добиться чего-то, ты должен быть на семь шагов впереди других детей. В общем-то, я считаю абсолютно правильно. Если сидеть и ковырять в носу, ничего не добьешься». Артем, IT-предприниматель, 38 лет. Желательное состояние задано внушением родителей, закручено как пружина необходимость постоянной активности. Нежелательное состояние – пассивность, выключение, ощущение себя лежебокой, тряпкой, шариком, из которого выпустили воздух. Некоторых детей это может сломать, заставить бунтовать или уклоняться. Но ребенок с природно-высокой энергией воспринимает внушение и охотно действует в духе заданным родителям что не отменяет возможного экзистенциального кризиса в районе 40. Где мои желания, а где чужие? С которым и пришел ко мне Артем. В молодости мне вечно не хватало энергии, постоянная меланхолия, неуверенность в том, что я что-то смогу в науке или вообще где бы то ни было еще. Я рос с ощущением чужого всем неудачника, которого легко отвергнуть или высмеять. А потом после 30-35 что-то изменилось – Я ощутил себя другим, почувствовал, что научился быстро думать, четко просекать ситуацию, ориентироваться, что я имею какой-то вес. Пётр, продюсер на телевидении в одной из европейских стран, 57 лет. Пётр долго лежал в инкубаторе, ощущая себя незрелым, выросшим, нуждаясь в стороннем тепле и внимании. Затем постепенно набрался сил и произошел качественный скачок. По фотографиям видно, что Петр изменился даже внешне. В молодости он был очень худым, а после 35 располнел. На смену бледному меланхолику пришел энергичный, живиальный, веселый, знающий себе цену человек. Здесь нежелательное состояние незрелость и неуверенность в себе, недостаточность веса, а желательное ощущение себя за праздничным столом в роли ведущего, в кругу друзей и приятелей. Наш характер, наша энергетическая конституция, все это строится на оппозициях. Пытаясь осознавать все свои состояния, в том числе и нежелательные, мы лучше понимаем, что нас драйвит и что ограничивает. Высокая энергия всегда имеет оборотную сторону. И хорошо, когда мы знаем, от какого именно нежелательного состояния мы пытаемся уехать на нашем энергичном велосипеде. Не хочу останавливаться. Скажите Аня. «А вы всегда были такой сознательной. Как вы учились?» «Всегда на пятерке, конечно», — ответила Аня. «О, я была очень прилежная. Знаете, такие девочки, которые сидят на первой партии, всегда поднимают руку. Меня сразу выбрали старостой, и я так всю школу ею и пробыла». «Родители внушили пятерочность Или сама, по велению сердца?» «Да какие родители?» — Аня махнула рукой. Им на меня всегда было плевать. Старшего брата еще как-то воспитывали, ну, хоть ругали. А со мной совсем не общались. Вечером сидят по креслам, телевизор смотрят. Даже не интересовались, что со мной происходит, как мои дела. Полное равнодушие. Что вы об этом думали? Сильно страдали? Не очень. Я вообще не люблю страдать. Характер не тот. Я считаю даже хорошо, что меня не так сильно опекали, как брата. Его совсем достали, замучили. Он, наоборот, все достижения послал далеко и надолго. такие вечные хиппи. А я все сама. Драйв какой-то мне это дало, считаю. А школа обычная была? Дворовая? Школа действительно стояла у нас во дворе. Но это была неплохая гуманитарная гимназия. Туда дети ходили со всего района. А я пошла, потому что дом рядом. Дружила со всем классом. Хорошо было. «Но погодите», – сказал я, – «вы же говорили, что окончили лицей при вашем вузе. А вуз ваш я хорошо знаю». В лицей я потом перешла, в 10 классе. Сама решила, захотела, подготовилась и поступила. «Зачем?» – Аня вздохнула. «Чтобы в вуз готовиться». Подумала, куда я поступать буду из языковой школы? На филфак? Мне крутую карьеру хотелось, успешную профессию, начало 2000-х, мода на экономистов и юристов. Вот и решила перейти. Трудно было очень, перешла и пожалела. Во-первых, там была сложная математика, которую мне трудно было сразу освоить. Во-вторых, и это главное, отношения совсем другие, непривычные. Люди другие, мажоры, сынки и дочки богатых родителей. Мне не приходилось раньше с ними общаться. Я к такому не привыкла. И как-то приуныла. «Ага, вы приняли самостоятельное решение». Вы сделали шаг и поняли, что можете не справиться, а назад хода нет, и пожалели об этом. Да, в какой-то момент я пришла в отчаяние, на нервной почве стала питаться одними колбасками и булками, желудок совсем испортила. Но потом ведь вам удалось взять себя в руки. Удалось, но удовольствие от жизни пропало надолго, на несколько лет, такой вот опыт. Вот что бывает, когда загоняешь себя в тупик. «Да, я спохватилась, подтянула математику, потом поступила в универ. Это вроде как большой успех. Там и круг общения стал получше. Но я навсегда запомнила это чувство. Когда стоишь и погружаешься в болото, расплываешься, размагничиваешься, думаешь, что просто принял решение, и вдруг погружаешься в безволие и разочарование. «Вы боитесь снова принять такое же решение», — напрямик сказал я и боитесь, что на этот раз вы расплыветесь более непоправимо. Кстати, почему именно расплыветесь? Ненавижу лукизмы, когда стыдят за внешность, но у меня есть этот страх. Ну, страх растолстеть, особенности метаболизма. Ну, в общем, наверное, это глупо. Чувствовать не глупо, возразил я. Остановки по расписанию Итак, высокая энергия – это прежде всего повод не останавливаться, не сбивать дыхание и темп. Часто мои клиенты хорошо это осознают. Банальные советы научиться отдыхать не работают именно потому, что так устроен их энергетический обмен. Арслан. Хирург. 34 года. Пошел в отпуск и на восьмой день обнаружил, что все это время пролежал на диване с телефоном. Тоска какая-то навалилась непонятная. Я даже испугался, что у меня депрессия. Или что я настолько переработал. Да нет, вроде. А на самом деле получается, что я просто не умею отдыхать. Я могу только выключиться. Ирина, финансовый директор, 54 года. Вот выходной вроде. Я, думаете, отдыхаю? Нет, я по дому хожу-брожу, что-то делаю, суечусь без конца. То полы помою, то что-нибудь начинаю перекладывать. Решила, буду заранее билеты в музей покупать, чтобы хоть не настолько бестолково время проводить. Николай, руководитель филиала, 47 лет. Мне нужно много-много движухи. Если ее нет, закисаю. Хуже не было времени, когда ногу сломал. Думал, рехнусь вообще. Поймал себя на том, что в стрелялке играю целыми днями. Все эти закисаю, застопорилась, навалилась, без толку, и, Анина, расплывусь, Явление одного порядка. Энергичный либо живет без пауз, либо застревает в них. Бороться с этим напрямую невозможно. Значит, надо искать обходные пути. Бежать с разной скоростью. Между полной остановкой и полным ходом есть много промежуточных вариантов. Когда я еду в скоростном поезде, то люблю наблюдать за тем, как поезд то разгоняется до предела, то чуть замедляет ход, все равно сохраняя приличную скорость. Вычеркнуть из расписания 2-3 дела из 10, махнуть в другой город дней на 5, что-то отменить, где-то ослабить контроль. Такие вещи стоит практиковать. Управляем своей скоростью, проверяем, как работает тормоз и тяга, варьируем состояние и отмечаем их. Вводить вторую лыжу. Люблю эту простую метафору. Хорошо ехать на двух коньках или на двух лыжах. Пока одна берет разбег, вторая отдыхает. Лучший отдых ⁇ перемена деятельности. У многих высокоэнергичных людей есть развитое хобби, которому они отдаются с большой страстью, как Ричард Бренсон, экстремальным видом спорта. Важно, чтобы хобби было совсем другим, очень далеким от работы, задействовало бы тело и его возможности, было творческим, разгружало рациональную часть мозга, если у вас не творческая работа, давало яркие эмоции. Определить меру многозадачности в течение дня. На коротких промежутках времени ни один человек, будь он даже Юлий Цезарь, не способен решать несколько задач одновременно. Он может только очень быстро переключаться между ними. Понаблюдав за собой, можно понять, насколько эти переключения помогают работать, а насколько мешают. Ощущаются ли они как ритмичные, естественные переходы от одного к другому или как бестолковая суета, Если скорее как суета, стоит сократить их число и повысить ритмичность работы. Осознать свою тревогу. Для многих высокоэнергетичных людей тревога является важным топливом, но она же и снижает эффективность. За счет чего? Тревога заставляет усиливать контроль над собой и другими людьми, рождает излишнее напряжение, в том числе в теле. Энергии много, её хватает и на это напряжение, но снижается гибкость, управляемость, возможность быстро реагировать. Совсем снять тревогу – цель утопическая, да и не нужно пытаться это сделать, но осознать и отрегулировать её уровень бывает полезно. Как это сделать, я уже немного описал во второй главе, там, где говорил о неосознанных чувствах. Продумать будущее Опасения высокоэнергетичных людей, которые заставляют их бежать без остановки, имеют причины в прошлом и подразумеваемом будущем, а не знакомо состояние размагничивания. Она когда-то оказалась в нем и опасается оказаться вновь. На этот раз без надежды снова обрести драйв. Что, если не раз и не два устроить себе стратегическую сессию с продумыванием самых разных вариантов будущего, с разными желаемыми вешками и точками? что внутренним манит, что кажется желанным, что внушает опасения. Кем и как закручена моя пружина? Как правило, мы можем сделать некоторые предположения о том, какие события детства и юности запустили и усилили наши энергетические механизмы. Иногда не обойтись без психотерапевта, но многие вещи лежат близко к поверхности. Например, роль родителей может быть очень разной. Одним мама говорила, что сидеть на месте стыдно и надо всегда стремиться к большему, а у других обстановка в семье была настолько упадническая, что вызвало желание из нее вырваться. Одного в школе дразнили, считали никчемным, и он доказал себе и другим, что может многое, а другой с детства всеми считался и сам себя считал прирожденным лидером. Часто советуют разобраться в своих желаниях понять стало ли ты таким в угоду мамочки или по своей воле из желания компенсации или по душевной склонности на практике отделить одно от другого получается не всегда вспомним тимофея из шестой главы который развил в себе общительность из опыта одиночества и непохожести на других неправда что на самом деле он не общителен. Самое дело со временем меняется, а то, что вначале было сознательно сыгранной ролью, становится органичной частью характера. И все же хорошо бы понимать, откуда что взялось. Тщательно и конкретно планировать паузы. Высокоэнергетичные люди бывают очень разными. Многие из них любят планировать, некоторым больше по душе спонтанность, большинство сочетают первое и второе. Каким бы ни было ваше планирование, я часто рекомендую энергичным более тщательно обдумывать паузы, отпуска и выходные. Пассивное времяпрепровождение – ваше слабое место. Если вопреки своему энергообмену энергичный человек решает просто отдохнуть, он устает от отдыха еще сильнее. Как Арслан, который лег на диван и испугался, что не сможет с него встать. Но это не значит, что отдых ему не нужен. Просто на отдыхе обязательно должны быть точки активности, своего рода паузы между паузами. Вам важнее, чем другим организовать ритм отдыха. Планируйте прогулки, необычные действия, планируйте воскресную уборку и шопинг. А если вас ждет день сурка с маленьким ребенком, придумайте, кто придет вас развлечь и куда вы сами могли бы выбираться даже в условиях жесткого недосыпа. В музыке паузы имеют четкую длительность, и в них может быть не меньше энергии, чем в звуках. Путешествие в неведомое. «Предлагаю игру», — сказал я. «Называется «Бедная Эльза». Помните эту сказку? Вот родится у меня ребеночек, пошлют его в погреб за пивом, а он свалится с этой лестницы. Игра не для слабонервных, а для смелых, вроде вас, Аня». Назовите мне самое страшное и непоправимое, что может случиться с вами, если вы вступите на тернистый путь материнства. Самое страшное, когда дети болеют. Я знаю один фонд, он помогает детям с генетическими нарушениями. Все время думаю, что еще можно сделать, кроме денег, но ничего не могу придумать. Жизнь у мам таких детей в России очень сложная. Они иногда десятилетиями не могут на улицу выйти одни, пойти куда-то. «Да, это правда. Проблема тяжелая, и такие мамы очень плохо защищены. Что бы вы, лично вы, с вашими возможностями, стали делать, если бы такое произошло?» «Мы бы эмигрировали в Германию», – уверенно сказала Аня. «Это сложно, но не непреодолимо. У мужа литовский паспорт, а там и переехать можно. В Германии социальная система устроена иначе». Все равно, конечно, большое несчастье, но родители хотя бы не наедине с ним. Вот видите, придумайте такой страх, с которым вы действительно ничего не сможете сделать. А не задумалась. Понимаете, мир не самое веселое место, столько глобальных вызовов. А вдруг война? Вдруг техногенная катастрофа или климатическая? Вдруг у меня не хватит сил на то, что ждет нас впереди? Ребенок ⁇ это повышенная уязвимость. Если у меня не хватит энергии на себя, я еще как-то это переживу. А если на ребенка не хватит, это будет ужасно. Я как будто его подведу. Вдруг он будет несчастным. Вдруг у меня не хватит сил вырастить его счастливым. Какое я имею право начинать этот проект, если я не уверена?» «Очень хорошо, что вы не уверены», — сказал я. Если бы вы были уверены, что можете своими руками отмахаться от метеорита, который прилетит в вашу песочницу, и победить глобальное потепление, вам была бы нужна помощь совсем иного специалиста. Даже если у нас очень много сил, это не страхует нас от бессилия, от неудач, от страха, от всего, что может быть сильнее нас. От лишних килограммов, от послеродовой депрессии, от того, что вы не сможете найти работу после декрета. «Да, это более реальная угроза, чем метеорит», – согласилась Аня. «Но почему-то я уверен, что вы ее найдете. Ваша тревога – это ваше топливо. Ваше бессилие – это и есть ваша сверхспособность. Ваше знание о том, что болото бывает и в нем можно увязнуть – это и есть та сила, которая вытащит вас из любого болота. Сила энергичного человека в том, что иногда он бессилен и знает об этом». Итоги главы. Первое. Избыток энергии не означает, что человек становится вечным двигателем. Существует оборотная сторона повышенной бодрости и активности. Циклические падения уровня энергии. Импульсивность и слишком оптимистичное прогнозирование. Выгорание, свое и людей вокруг. Слишком плотная без загруженность. Отсутствие пауз может мешать слышать собеседника, учитывать его состояние. Дать сработать интуиции, когда мозг медленно и бессознательно сравнивает ситуацию с вариантами предыдущего опыта. Осознавать свои чувства, причины решений. Видеть скрытые возможности. Реагировать точно и вовремя и так далее. Иллюзия рациональности. Все можно спланировать и решить как задачу. Контроль и тревожность. Чувство вины за то, что от нас не зависит. Второе. Наша энергетическая конституция строится на оппозициях. Наряду с высокой энергией у человека всегда есть образец нежелательного состояния, от которого он стремится уйти. Это может быть опыт ненужности, потерянности, пассивности, неуверенности в себе или иные состояния. Пытаясь осознавать все свои состояния, в том числе и нежелательные, мы лучше понимаем, что нас драйвит и что ограничивает. Третье. Что поможет эффективнее распорядиться высокой энергией? Бежать с разной скоростью, вводить вторую лыжу, определить меру многозадачности в течение дня, осознать свою тревогу, продумать будущее, понимать, кем и как закручена моя пружина, тщательно и конкретно планировать паузы.